Не наклонившись к он двумя пальцами ущипнул его за щеку, а потом сказал. «Я знал, как ты меня любишь, как ты проницателен, но я не подозревал, что среди 130 миллионов моих подданных найдется хоть одна признательная душа. Я дарю тебе весь доход имперской казны в провинции Целесирия. Благодарю тебя, мой божественный повелитель», — проговорил Калиста, целуя руку Калигулы. Но я просто лучше других знаю твои достоинства, и потому не прошу награды за свои слова. Я все же вижу, дорогой Калиста, и хотя ты не просишь, я даю. Они говорят о каких-то пустяках, прошептал Авл Вителей на ухо луцую кассию. Подумаешь, всего-то несколько миллионов сестерцев. И почему мне в голову не пришла та же идея, которую так ловко использовал этот отъявленный плут Калиста? отозвался Луций и от досады прикусил нижнюю губу. После посещения храма Зевса и Августа император осматривал храмы Юноны и устроительницы браков Нептуна и Дианы. Покидая последние из них, Калигула задержался на мраморной лестнице и, повернувшись к консулам Аквилию Юлиану и Нонию Аспринату, произнес «Мне кажется, почтенные консулы, наступило подходящее время», провозгласить в Сенате решение об обезглавливании всех изваяний в храмах империи. Вернувшись в Рим, вы должны будете заставить это сборище вымогателей, искупить их пороки и принять закон, обязывающий выдружать мою голову на статуи бывших богов. «Да будет так!» — в один голос воскликнули оба консула. «Еще, я думаю», — продолжал Принцепс, спускаясь по лестнице, Установить особый культ моей божественности. И правильно сделаешь, какая мудрая мысль, достойнейшее решение. Как ты благороден, как ты великодушен! Эти и похожие словословия не утихали все время, пока император, не обращавший никакого внимания на волнение своей свиты, шел в амфитеатр. Придя туда, он взошел на убранный пурпуром и золотом помост императорского подиума. А когда улеглись шумные аплодисменты, вызванные его появлением в цирке, произнес, обращаясь к Друзилле, — Ну, любимая, теперь ты повеселишься. И дав Децимвиром знак начала бегов, он крикнул окружающим. — У кого есть восковая дощечка и стело? — У меня, у меня! — раздалось сразу несколько голосов, и к Калигуле тут же протянулись пять или шесть рук предлагавших письменные принадлежности. Повернувшись спиной к публике, он оглядел помост, на котором собрались сенаторы и консуляры, и стал что-то писать на дощечке. Вся свита с недоумением и страхом уставилась на стело и на странную улыбку, появившуюся на его губах. Наконец он поднял голову и сказал, «Все вы, конечно, знаете, с каким интересом я слежу за всеми бегами колесниц и квадрик. Знаете вы и то, что среди четырех групп, участвующих в заездах, зеленые всегда вызывают у меня наибольшее сочувствие. С другой стороны, мне известно, что вы неравнодушны к цирковым скачкам. Что ж, наверное, пришла пора возродить былую славу этих замечательных состязаний, которые на знаменитых Олимпийских играх давали возможность отличиться самым благородным греческим юношам. Разумеется, престиж наших забегов смогут поднять не безродные возничие, а только самые именитые граждане Рима, которым посчастливится выступать в соревнованиях. Почтенные сенаторы, сегодня вам предстоит доказать, что лень и другие пороки еще не окончательно развратили вас, и так вы будете участвовать в этих забегах. Казалось, еще немного, и раздадутся возражения, какой-то неодобрительный шорох хотя и не более громкий, чем шуршание таракана, пополз по подиуму. Что, грозно блеснув глазами, крикнул Калигула. Все затаили дыхание. Я сказал, еще больше повысил тон император. И после непродолжительной паузы добавил. Вот список сенаторов, которые выйдут на арену после первого заезда. Гай Мэми Регул, Луций Фульциний Тир, Луций Помпоний Секондо. Марк Фури Камил, Фауста Карнели Силла, Пауло Фаби Персик, Луций Сальвиатон, Гней Ацероний Прокул, Гай Порций Негрин, Секст папинии Гальян, Гай Цестий Гал, Марк Сервили Гемин, Луций Луцини Ларк, Марк Анни Минуциан, Тит статилий Тавр, Тавр статилий Карвин.